лор они оба стояли оба данила георгий иванович и георгий иванович спросил а гуманнее способа нет и данил сказал нет я точно знаю что нет нет гуманнее способа просто дергайте и все но георгий иванович принес откуда-то пилку и начал хеликс пилить а я говорю им вы что совсем что ли нельзя ломать хеликс это точно Он должен остаться целым, иначе сразу же сработает сигнал. И к тому же, говорю я, вы зачем вообще это делаете? Это же Хеликс, который нужно будет потом надеть на мальчика. А что вы на него наденете, если сломаете? Ну и сигнал. «Какой сигнал?» — спросил Георгий Иванович. «Кто его отправит?» А я говорю, «Ну, Хеликс самый отправит». И они оба на меня уставились. Я говорю, «Ну да, я самая умная, без вас знаю, не благодарите». Короче, они еще немного поковырялись чего-то. А потом Георгий Иванович принес мешок полиэтиленовый и говорит Данилу. «Держи». А тот говорит, «Зачем?» А Георгий Иванович ему, чтобы мне потом тут не оттирать все от твоей крови. От велюра практически не отмывается кровь. А я говорю, откуда вам это известно? «Вы поэтому тогда про кровавого мальчика спрашивали?» А он говорит, «Нет, Нина, ты все таки дура». А я говорю, «Ну, спасибо, что...» И пока я решала, обидеться мне или ладно, на обиженных воду возят. Обиженная слеза не капнет на землю. Прощают обиду, но не позор. Семеро ни один в обиду не дадим. Одному милость, а всем обида. Не стыдно, коли никому не обидно. Георгий Иванович подцепил Хеликс Данила каким-то крючком и рванул. Данил заорал, конечно, «Гера, блядь!» Стал мгновенно кровавым мальчиком. А Георгий Иванович, он же Гера, Пошел в ванную и там лицо под холодную воду. Я говорю бодрым голосом: Ну что, вот и все, вот и все, вы молодцы. А Георгий Иванович говорит: Я его почти не слышу, потому что Данил стонет и завывает. Мало что теперь, что теперь? Как мы, по-твоему, умное, ты наше цельное кольцо вставим в ухо мальчишки? А я говорю: Ну вы же мудрец, вот для вас и задача. А он говорит: Ну да, ну да, а ты дура! я говорю вы знаете мне вообще то неприятно это слышать вы постоянно это повторяете а я между прочим считаете что человек а он говорит так да не так но тут в комнату влад вошел и как увидел это все глаза выкатил и начал рыдать мы с георгием ивановичем замолчали поэтому хотя я еще многое могла бы сказать о его поведении данил гримасу попроще сделал и протянул к владу руку Иди сюда, малец, все в порядке. Я тебе все объясню. Влад подошел, шмыгая. А Данил говорит, ты должен поверить, хотя вряд ли сейчас поймешь. Все, что мы делаем, это правильно. Влад, не отрываясь, смотрел на окровавленное Данилово ухо. А тут ему руку на плечо положил и говорит, все хорошо, честное слово. Так было нужно смотри говорит видишь это колечко у дяди Геры в руках влад кивнул вот это колечко мы должны тебе вставить мне еще рано вроде сказал влад и я думал что это как-то иначе устроено ничего говорю я мы тебя пару лет накинем так надо потому что хеликс и детям как паспорт ставят не сразу обряд инициации проходит обычно в 11 а тебе ведь 9 но ты всем говоришь что тебе 11 окей Влад страшно разволновался и говорит, «Я не понял, кому я должен говорить?» «Ну, если кто спросит, — говорит Георгий Иванович. Хотя я по-прежнему Нина не понимаю, как мы его будем ему ставить. Я говорю, минуточку, я сейчас вышла в целостный интернет, и там еще ответ. Как вы понимаете, кольцо изначально все же не летое, там должна быть застежка. В момент прокола она внутри соединяется, иначе быть не может». Он говорит, оно понятно, что не может, но точно ведь мы не знаем, где эта застежка. Я говорю, нужен очень сильный магнит. Как тот, которым в магазине защиту снимают. Георгий Иванович говорит, Еще какого рожна на лопате. У меня тут что, супермаркет, по-твоему? Я говорю, вы спросили, я ответила, чего вы ругаетесь? Данил говорит, Нина, а зачем этот магнит? А я ему, если магнит поднести, хеликс откроется. И его можно будет потом снова застегнуть. Георгий Иванович говорит, «Ты же верял что гуманного способа нет?» «Данил, а я почём знал? За что купил, за то и продал?» «Хотя это, конечно, ублюдство, раз есть такой способ. Че ж его не используют?» «Я говорю, но «Ну официально-то нет такого способа. Это уже умельцы придумали из тех, что уехали и не вернулись. И вот они там на форуме делятся способами, как от Хеликса избавлялись». А ты раньше-то не могла поискать? раздраженно спросил Данил. Ладно, что теперь? Вставай, Влад, мы идем в магазин. Зачем? спрашивает Влад с недоверием. Он уже, видимо, понял, что с нами лучше не связываться. но за магнитом зачем? А Георгий Иванович говорит: Ой, нет, оставайся-ка ты дома. Ты ж без хеликса и с рваным ухом. Тебя сразу же примут. Давай, Влад, со мной пойдем. Это вот правильное решение, говорю я, да, парирует Гера. Сегодня у нас прямо день правильных решений. И мудрых. Я говорю, а вы не поясничайте. Он говорит, хитрожопа это теперь стало, и очень наглое Ты мне раньше больше нравилась. Это вот вранье, говорю. Я вам никогда не нравилась. Ни тогда, ни сейчас. Обидно даже. Но он рукой на меня махнул, и они с Владом вышли. А я осталась Данила утешать. Хотя, по правде сказать, он был достаточно безотешен. Я говорила ему, что он не виноват, что, конечно, он мог бы узнать правду раньше, но на самом деле не мог. Как и я не могла. А я-то уж могу почти всё. Но осознание, так я ему сказала, потому что действительно в это верю, приходит не сразу. Должно что-то произойти. Как муравьи в моем случае, или света в его. Потом Данил закурил, а я отключила датчики пожарной сигнализации потому что вообще-то в целях безопасности курить можно только на балконе, а в доме запрещается. Это небезопасно. Но я поняла, что ему нужно. Сейчас и здесь. Сколько раз за время с того дня, когда муравьи вошли в меня, я нарушила закон и протокол. И сколько еще нарушу. Сегодня мне предстоит перепрошить Хеликс, а я такого ни разу не делала. И, если честно, не знаю, чем это кончится. Меня могут отключить, и я так и не узнаю, какой финал у этого кино. Хотя хотелось бы досмотреть. Пока я рефлексировала, кажется, так это называется, вернулись Гера и Влад. Влад держал во рту петушка на палочке, а Гера достал из кармана магнит. «Не спрашивай, где я его достал», — сказал он, снимая в прихожей пальто. Хотя я и не собиралась спрашивать. «Но тут, Данил, и где вы это нашли?» «В пизде!» отозвался Георгий Иванович. А я сказала, «Эти слова относятся к абсцентной лексике, а тут ребенок, не достигший совершеннолетия. А ты электрическая дура, не достигшая просветления», сказал Георгий Иванович. И я решила промолчать, хотя это все еще было обидно. Налив полный стакан воды из-под крана, хотя я всегда советовала ему пить только кипячёную воду, и, осушив его, Георгий Иванович сказал, Я совершил первую магазинную кражу. Там были камеры. И теперь за мной наверняка придут. «И что вы украли?» — спросила я. «Идиотка! Я украл магнит!» «Я пропущу мимо ушей, что вы каждый раз норовите меня оскорбить и скажу, что обычно воруют одежду с магнитными чипами, а потом покупают магнит, чтобы их снять в домашних условиях». «Ну вот, а я, стало быть, поступил наоборот». «Вы украли магнит из магазина одежды?» «Так и есть. И мне пришлось отправлять парня, который, по твоим словам, не достиг совершеннолетия, устраивать концерт в районе примерочной, чтобы сам я мог взять на кассе магнит». «Но почему вы не пошли сразу в хозяйственный?» Георгий Иванович уставился на меня и сказал. «Ты бы ещё спросила, почему я не пошел в магазин магниты для украденных вещей?» «Сарказм?» — засомневалась я. «Вот-вот, угадала». «Хватит», — сказал Данил, — «вы как дети малые». И Влад заржал. «Давайте сюда магнит, магниты будем скрывать хеликс». «Хорошо», — сказал я, — «давайте попробуем». «Георгий Иванович, вы держите хеликс двумя руками, а ты, Данил, подноси магнит. И внизу постелите что-нибудь». «А стелить-то зачем?» — спросил Георгий Иванович. «Затем, что детали мелкие. Если что-то отстегнется и укатится, мы потом ничего не найдем. Георгий Иванович принёс из ванной полотенце и положил его на пол. Потом взял кольцо в руки и поднял над ним. «Давай», — сказал он Данилу. И тот аккуратно стал подносить снизу магнит. Щелчок, и кольцо раскрылось, обнаружив внутреннюю застежку. «Ну, отлично, с облегчением», — сказал Георгий Иванович. «Я аж весь взмок». «Хотите, ваш тоже снимем?» — весело спросил Данил. «Нет, спасибо», — сказал Георгий Иванович. «А то кто же вам будет передачки носить?» Данил как-то погрустнел, а я сказала ему. «Если ты не уверен, мы все еще можем отменить». Все в порядке», — сказал он. «Теперь надо понять, как надеть кольцо на Влада». Влад как-то сразу просёк, что тут ничего хорошего не светит, и спрятался. Данил и Гера обыскали всю квартиру. Даже залезли на антресоли, и там Влада не было. Зато нашлось Наташа на пальто, и Георгий Иванович стоял на стремянке, уткнувшись в него лицом. «Что это вы делаете?» — спросила я. «Да толку тебе объяснять!» — отозвался он. А я сказала, «Ну вы уж попробуйте, не развалитесь, поди!» Он сказал, «У каждого человека есть свой запах». Я удивилась. Вроде бы все люди должны пахнуть одинаково, как один вид. Георгий Иванович рассмеялся. «Ну, ты скажешь иногда, как в лужу пёрнешь». «Ну, хорошо», — сказала я. «И как пахла Наташа?» «Наташа», — сказал он, — «пахла мылом, нагретым на солнце жасмином, пуховым одеялом, тальком, пионами». «Однако», — сказала я. «А Данил?» «Данил пахнет железом и потом, по крайней мере, сейчас». Я хотела обдумать эту мысль. Но тут откуда ни возьмись, появился Влад. Мне надоело сидеть под креслом, сказал он. Да как же ты туда поместился? воскликнул Георгий Иванович, слезая по ступеням. Пальто Наташи все еще оставалось у него в руках. Ладно, сказал он мне, давай ищи, как мы будем делать парню пирсинг. Ну, это просто, сказала я. Внутри Хеликса есть игла. Когда я перепрошью чип, я его как бы обнулю. Вы поднесете серьгу к уху? Я отдам команду Чипу, и она защелкнется. Я уже изучила вопрос. Влад лёг на пол и заплакал. «Вы какие-то психи, — сказал он, — и маньяки. Верните меня в приют». Данил чертыхнулся и вышел на балкон курить. Георгий Иванович мялся в дверях с Наташиным пальто, и я так поняла, что воспитательная работа опять достается мне. «Что ж, — сказала я, — Влад, ты уже взрослый. Я не взрослый, — проныл он. А я сказала, скоро мы наденем на тебя Хеликс, как у всех взрослых. У твоей мамы же был такой? «У моей мамы есть такой», — сказал Влад. И я не знала, как продолжать дальше. «Ну так вот», — собралась я, — «чтобы ты мог уехать, куда перебил он?» «Туда», — сказала я. «Туда, отсюда». «Отличный ответ», — вставил Георгий Иванович. «Сарказм, я так поняла» в общем влад продолжила я все что мы делаем сейчас это для того чтобы помочь тебе хеликс надевать не больно поверь мне это ничто по сравнению с тем что бывает а что бывает разное снова встрял георгий иванович отличный ответ тут уж я не выдержала что вы его путаете спросил данил скажите прямо он поедет за границу вместе с другими отличными ребятами и там его встретит ваша сестра Георгий Иванович кивнул. «Точно. Ее зовут Эля. Это Влад, миссия. Как у мамы?» «Точно». «А почему ты не едешь со мной?» спросил Влад Данила. И это был справедливый вопрос, ведь Данил обещал заботиться о нем. «А я не могу», сказал Данил. «Я должен остаться здесь. Потому что ты отдашь мне Хеликс, и поэтому тоже». «Я вас покину ненадолго», — сказала я. «Они все замерли. Это почему еще?» «Мне нужно перепрошить Хеликс», — сказала я. «Когда все сделаю, вернусь». «С Богом», — сказал Георгий Иванович. «При чем тут Бог, интересно?» — спросил Данил. «Посмотрим», — сказала я и вышла из чата.